подземелья Кремля и центра Москвы. Но какое все это имеет отношение к метро? Самое прямое. В 1930-е годы Стелецкий был активнейшим членом археологической комиссии, сотрудничавшей с метростроем. Археологи изучали памятники Стрины, встреченные на пути трасс метро. Положение ученых было двусмысленным им приходилось сдерживать безудержный энтузиазм героев-метростроевцев. Стелецкий получил пропуск, дававший ему право спускаться в те шахты метро, где шли земляные работы. А при прокладке первой линии строители разрыли многие исторические районы. У реки Неглинки, на берегу которой стояла царская аптека, нашли аптекарскую посуду. Под Александровским садом древнее оружие – Штыки, ядра, копья, пистолеты с ударно-кремниевым замком. В кладке Китай-Городской стены в трещине был спрятан узел с шелковой одеждой. Среди других вещей там была летняя накидка, цветной ахабень, похожий на сохранившееся одеяние Ивана Грозного. У парка культуры был найден клад – 500 серебряных монет с именами Шуйского, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра Первого. Точное местонахождение опричного двора было определено тоже благодаря метро. На Маховой улице шурфы прошли сквозь пласт белого речного песка, совершенно необычного для этих мест. А в рассказах Генриха Штадена, немца-опричника, говорилось, что опричный двор стоял в сыром месте, и площадки перед ним засыпали толстым слоем привозного речного песка. Игнатий Яковлевич Стелецкий. 1934. Стремительные темпы ведения работ метро устраняют возможность тщательного и кропотливого исследования встреченных сооружений древности. Натыкавшиеся на них рабочие не отдавали себе отчета в их научной ценности и значимости, и потому никому вовремя не давали знать о таких открытиях, как не заслуживающих по их мнению внимания. На упрек, обращенный к рабочим на местах, всегда следовал один ответ. Нам никто не сказал, что это интересно или нужно. На территории грандиозного дома совнаркома проходил подземный ход, начало которого было открыто мною в доме Голицына. При работах по закладке шахты были обнаружены две параллельные стены какого-то тоннеля из массивных дубовых бревен. Управление метро охотно выделило рапсилу для раскопок. На пути, однако, встали выемки строительства. Интересы последнего, конечно, были превыше всего, и работы по раскопкам были прекращены. Дом Василия Васильевича Голицына, выдающегося деятеля Петровской эпохи, по выражению французского посла, один из великолепнейших в Европе, находился в охотном ряду на месте нового здания Думы. Его снесли в 30-е годы. Дом Совнаркома – это знаменитый дом на набережной. Представляете себе, какой длины был открытый телецким подземный ход? Из истории. Метро и археология. Клады с деньгами метростроевцы находили и находят до сих пор, в основном на глубине от 4 до 8 метров. Сосуды самые разные – и деревянные, и металлические, и глиняные. Есть и кубышки-кувшинчики с узким горлом, копилки. В одной из них нашли серебряную монету с надписью «Царь всея Руси Борис Федорович». Монета прилипла к плохо отмытой стенке сосуда и потому осталась в нем. На станции Третьяковская, построенной на месте Стрелецкой слободы, в большом мореном горшке были найдены почти 20 тысяч серебряных монет. Историки считают, что их владелец не пережил утро стрелецкой казни. Все эти находки поступили в Музей истории и реконструкции Москвы. В районе строительства Полянки рабочие обнаружили древнее стекло, изразцовые коллекции, курительные трубки Петровского времени, топорик царского телохранителя. При возведении Нагатинской строители нашли могилы бронзового века, рядом с человеческими костями лежали сосуды и боевые топоры. Так часто бывает при проходке метро в древних городах, в городах с богатой историей. Первая линия афинского метро была наземной. Город довольствовался ею 135 лет. Но при подготовке к Олимпиаде 2004 года решили построить вторую и третью ветки под землей. А то, что нашлось под землей при прокладке тоннелей, выставили на всеобщее обозрение прямо в вестибюлях. Афинские станции... Монастераки, Синтагма и Акрополь выглядят как настоящий музей. Также и в Риме. Сами тоннели закладывают глубоко, ниже культурного слоя, но шахты для входа и выхода пробивают под контролем археологов. Московскими археологами быстро заинтересовалось НКВД. Его интересы были важнее науки. Сотрудники госбезопасности совершенно не собирались изучать подземные ходы столицы и тем более раскрывать их для широкой публики. Быстро изучив расположение ходов, ГПУшники отдавали распоряжение засыпать подземелья. Первая трасса. Прошлое подземной Москвы. Ударник метростроя. 1934 -й. Всевозможные крепостные рвы, окружавшие Китай-город, многочисленные колодцы, кладбища, глубокие фундаменты зданий, подземные хода, заиленные русла различных рек и многое другое — все это создавало большие трудности. В тяжелых условиях, проходя сплошные плывуны, строители крепили грунт, изолируя старинные колодцы. Игнатий Стелецкий Везде и всюду подземелья временем и людьми приведены в состояние, если не полного, то очень большого разрушения. Общей участи не избежал и Кремль, и потому нельзя обольщать себя мыслью, что достаточно открыть один ход, и по нему уже легко пройти под всем Кремлем, если не подо всей Москвой. В действительности путешествие по подземной Москве – скачка с препятствиями, притом весьма существенными, устранение которых потребует больших усилий, времени и средств. Но все это ничто в сравнении с возможным идеальным результатом – очищенная, реставрированная и освещенная дуговыми фонарями подземная Москва явила бы из себя подземный музей научного и любого интереса. При поддержке Роттерта Стелецкий подготовил инструкцию для рабочих и план создания музея «Подземная Москва», но тогда его проект не был осуществлен. А вот в наши дни мечта Игнатия Стелецкого сбылась. Такой или похожий музей действует на Манежной площади. Музей археологии Москвы расположен в подземном павильоне на глубине 7 метров непосредственно на месте крупномасштабных археологических раскопок, проводившихся на Манежной площади в 1993-1996 годах. В экспозиции музея представлены интереснейшие археологические находки, предметы средневекового быта горожан и сооружения Московской Руси. Коллекция из денежные и вещевые клады, предметы культа из некрополя Моисеевского монастыря. А основы его экспозиции составляют устои Воскресенского моста XVI-XVII веков, который в прошлом соединял два берега реки Неглинной. Вадим Михайлов. По одной из легенд были Иван Грозный якобы прошел по нему, стукнул посохом и сказал. «Быть посему Москве, граду каменному». Вадим Михайлов утверждает, что тут же, в русле Неглинки, неподалеку от моста, на глубине четырех метров, есть подземный коллектор, кирпичный, но отделанный в 1929 году частично цементом по приказу НКВД, потому что он выводит во все подземные системы сооружений Кремля, и его необходимо было укрепить. Не забывая о вожделенной Либереи, Стелецкий продолжал искать ее и во время проходки шахт метро. Ученый считал, что книги спрятаны где-то в одном из многочисленных подземельй Кремля или совсем рядом с ним. Этих подземных ходов, темниц и погребов было найдено очень много, но ни один из них не был раскопан полностью. Они есть под Никольской, Троицкой, Спасской и Страшной Беклемишевой башнями в подвальной тюрьме которой вырвали язык боярину Беклемишеву. Есть сведения, что и под руслом Москвы-реки параллельно тоннелям метро идут тайные ходы, выстроенные еще при царе Алексея Михайловиче мастером Азанчеевым. Русский инженер пытался проложить тоннель, вначале неудачно, а потом... А потом, вместо того, чтобы высечь неудачливого мастера плетьми, да отправить в ссылку за то, что разочаровал царя-батюшку, Азанчеева вдруг наградили, да еще пожаловали мастеру-мужику дворянства, небывалая честь по тем временам. Для Стелецкого это было неопровержимым доказательством того, что ход все же построили. Археолог был убежден, что в прошлые века все крупные наземные сооружения Москвы соединялись между собой подземными путями, магистралями или ходами, сливающимися под Кремлем в узловую станцию. Он полагал, что ходы эти были поделены на участки, принадлежащие частным лицам, и почти в каждый княжеский дом вел свой подземный ход, чем не метро. По мнению Стелецкого, подземные катакомбы столицы начали копать чуть ли не с самого основания города. Однако самое мощное строительство ученый-энтузиаст относил ко времени Ивана Грозного и правивших после него царей. Именно эти ходы и разыскивал Игнатий Стелецкий, веруя в то, что где-то в их хитросплетении сокрыта легендарная библиотека. Много раз ученого называли фантазером и даже подозревали в помешательстве. Но, судя по книге Глеба Алексеева, Стелецкому действительно удалось открыть немало подземелий. Отрывок из подземной Москвы Алексеева Экспедиция второй час продвигалась по узкому ходу подземного Кремля. Впереди самоотверженно выступал археолог Мамочкин, освещавший дорогу электрическим фонариком. В робких световых пятнах надвигались, словно... Падали стены, сводчатые наверху, странно сухие, точно ход печной трубы. В правой руке мамочкин держал, прощупывая им землю, особый прибор, прозванный волшебным жезлом. Прибор умел легким дрожанием определять местонахождение больших масс металла. По внешнему виду это была трость. Ее концы были подвязаны к пальцам археолога, а с пальцев для большей чувствительности он состриг кожу. Точно такими приборами старатели-золотоискатели в глухих углах Урала или Лены еще и теперь ищут золото. В подземном ходу не хватало воздуха. Кровь стучалась в виски, люди дышали со свистом. Археолог объяснял, что ход был соединен с кремлевскими стенами особыми отдушинами, в них были скрыты вентиляционные трубы, но при ремонте Кремля в XVII веке большинство этих труб было заделано. От пола исходил теплый, слегка серный запах, какой всегда бывает в подземельях или шахтах на большой глубине. На полу лежала вековая черная земля со щебнем, Она уже начала кристаллизоваться, как кристаллизуется в грибки мучная пыльца на мельницах. Нога увязала, как в мягкое, податливое тесто, от нее оставался точный глубокий след. Приведенный отрывок явно во многом совпадает с рассказами современных диггеров, подтвердивших фантазии Стелецкого. Его последователи излазили практически все московские подземелья. В качестве хорошего примера можно привести Ваганьковский холм близ старого ваганьковского переулка в самом центре города. В XIV веке там стоял дворец дочери великого князя Литовского Витовта, ставшей супругой Василия I, сына Дмитрия Донского. Ее праправнук Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, включил старое Ваганьково в обширный опричный двор, а на холме расположил свою загородную усадьбу. Наземная ее часть не сохранилась, а вот подземная...» Владимир Гоник «Я не раз спускался в старом Ваганькове под холм. Каменные палаты, арки, сводчатые галереи, затейливая старинная кладка, путаница проемов и переходов...» Уходящие вниз выложенные кирпичом подземные ходы производят сильное впечатление и нуждаются в дальнейших исследованиях, как и облицованный белым тесаным камнем огромный колодец диаметром в 4,5 метра, прорезающий холм сверху вниз. Писатель предположил, что этот колодец, открытый сейчас не глубже 15-17 метров, некогда был шахтным стволом, а внизу разветвлялся в сторону Кремля, в чертолье и на колымажный двор, кусать без Куратова. И, возможно, именно этим потайным ходом пользовался по ночам Малюта куратов, когда скрытно на чужих глаз отправлялся с докладом к царю. Наверняка Игнатий Стелецкий согласился бы с этим. А бывали находки и вовсе таинственные. Так, среди разведанных уже гоником подземелий, ходов и галерей под Ваганьковским холмом особенно поразительным показался писателю гигантский каменный мешок со стенами толщиной в полтора метра. Размеры его ошеломляли. С большой двухэтажный особняк. Я внимательно рассмотрел его со всех сторон. «Сплошная кладка, глухие стены, ни одной щели, и даже намека нет на окно, отдушину или дверь», — говорит Гоник. В соседний с холмом Низине некогда бежал ручей, прозванный Чертовым или Черторой. Он брал начало в козьем болоте около Патриарших прудов, протекал вдоль Спиридоновки по Никитскому и Гоголевскому бульварам и впадал в Москву-реку. Длина его около двух километров». Половодье ручей разливался, а когда вода спадала, на его берегах оставались ухабы и колдобины, словно черт рыл. Перебраться через это месиво было сложновато, и путники то и дело чертыхались. Отсюда и название местности — чертолье. При Грозном оно тоже вошло в опричный двор, и именно здесь, в низинке, стояли пыточные избы, казематы и эшафоты с плахами. Ручей Чертолье – самая древняя в Москве подземная речка. Ручей и его приток, речку Сивку, заключили в трубу еще в XIX веке при обустройстве бульварного кольца. Сейчас обе речушки знакомы лишь дигерам, которые уверяют, что своды двухсотлетней трубы почти разрушились и могут обвалиться. А Сивки напоминает еще и название улицы – Сивцев-Вражек. А вот улица Черторы при набожном Алексея Михайловиче была переименована в Пречистинскую по иконе Пречистой Божьей Матери, хранившейся в Новодевичьем монастыре. Со временем в разговорной речи название укоротилось до Пречистинки. Но, несмотря на усилия благочестивого царя, место до сих пор имеет нехорошую славу. Трудно даже представить кровь, скольких людей пролилась здесь, сколько бояр, дворян и холопов приняли тут страшную, лютую смерть. Там располагаются станции Кропоткинской и Парк культуры, а рядом с тоннелями метро, глубоко под землей, наличествуют другие пустоты, ходы и галереи, проложенные грозным царем. Глеб Алексеев. Между тем экспедиция продвигалась вперед. На 22-й минуте ход кончался отверстием. Когда в него сунули фонари, увидели пещеру, очертания которой терялись в скудном электрическом свете. Вероятнее всего, она была естественным провалом, пустотой или уцелевшим убежищем времен неолита. Каменный ход, подходя к ней, терялся в наносах желтоватой затвердевшей пыли. Пещера уходила вниз крутым уклоном, По нему-то и двинулись бесстрашные исследователи. И опять чуткое ухо Дротова уловило приглушенное клохтанье подземного потока. «Стоп — Стоп! — внезапно вскричал Мамочкин. Справа и слева, словно груда разорванных бумажек, белело на земле. Боб нагнулся и поднял белую, будто нарочно выбеленную берцовую кость человеческой ноги. Скелеты лежали в страшном, дьявольском порядке. Под самой стеной, глазами к взошедшим, помещались черепа. В пустых черных глазницах, казалось, еще темнеют зрачки. Под черепами прямые трости позвоночников, обтянутых ребрами, раскинутые руки и ноги, неестественно подогнутые под зад. Было похоже, что люди улегли спать и так заснули мертвым сном два или три столетия назад. Это было страшное подземное кладбище Ивана Грозного. Здесь, к стенам пещеры, он приковывал своих жертв, оставляя их умирать от голода и жажды. Правдиво ли описание, или вся эта жуть придумана писателем Алексеевым? Что ж... Его вымыслу вторит и современный автор. Владимир Гоник утверждал, что лично исследовал многие из пещер Чертолья. «Я сам своими глазами видел на разной глубине под землей по соседству с Волхонкой в окрестностях музея изящных искусств и на задворках знаменитой усадьбы целые россыпи черепов, скелетов и костей. Место это пользуется дурной славой». Диггеры утверждают, что при исследовании подземной речки часто слышали звуки, похожие на женский смех. Чьи-то невидимые руки касались их плеч. По глади подземного ручья, против его течения, вдруг проходили волны, и вода словно вскипала. А позади нее была стена водяного тумана, который складывался в причудливые и жуткие очертания — Были слышны непонятные бормотания, словно утробные звуки. Что это было? Галлюцинация? Простая выдумка? Или на самом деле за диггерами гналось нечто, притаившееся в подземелье? К счастью, в тот раз никто не пострадал. Кстати, именно под чертольем залегает одноименная станция метро-2.